Рассказ одиннадцатый. Я не слышал вопроса, который мне задали. Я смотрела на Виталика, словно ожидая, что он откроет глаза и признается, что все это глупая шутка. Но время шло, а он по-прежнему лежал неподвижно. У него было умиротворенное лицо, почти такое же, каким было в жизни. Он был вообще спокойным человеком. Мой друг, которого я так глупо подставил под выстрелы убийцы. «Вы его знали?» – спросил меня сотрудник прокуратуры. это мой друг сказал я сумев разжать зубы видимо его убили вместо вас продолжал сотрудник прокуратуры извините но вы должны проехать с нами как это произошло я смотрел на лицо виталика убийца не стал стрелять в лицо или в голову очевидно контрольный выстрел он сделал в сердце очевидно он поднимался по лестнице к вам домой убийца ждал его на лестничной клетке когда друг подошел к вашей двери и стал открывать ее своим ключом Убийца вышел из укрытия и трижды выстрелил. «В спину?» – спросил я механически. «Нет, ваш друг успел обернуться. Все три выстрела были сделаны в грудь, из них два – смертельные. Но убийца сделал и четвертый выстрел, контрольный. И потом ушел, бросив оружие рядом с убитым». «Какое оружие?» – спросил я, не отрывая глаз от Виталика. «Макаров», – ответил мне сотрудник прокуратуры. «Значит, это другой убийца», – подумал я. Тот, кто убил Семёна Алексеевича, стрелял из «Магнума» и свой пистолет не выбросил. Странно, что убийца стрелял из такого экзотического оружия. «Нам необходимо все проверить», — продолжал сотрудник прокуратуры. «Вы можете с нами поехать?» Я наклонился к Виталику, чтобы поцеловать его. Бедный друг, он погиб из-за меня. Убийца ждал меня, и когда увидел, как Виталик открывает дверь, у киллера не осталось никаких сомнений. Он стрелял в хозяина дома. Убийца наверняка знал, что живу я один. Только как его мог пропустить дежурный милиционер, сидевший в своей будке у дома? Он ведь должен был обращать внимание на всех незнакомых людей. Или убийца не был незнакомым человеком? А может, еще хуже, он был человеком, который сюда часто приходил. В любом случае, это должен был выяснить следователь. Но я все еще не хотел расставаться с телом Виталика. Я поднял голову, посмотрел на его закрытые глаза. И в эту секунду вспомнил, зачем именно он ко мне шел. Он ведь нес деньги. «Вы его обыскали?» Спросил я, поворачивая голову. К разговаривавшему со мной сотруднику прокуратуры подошел кто-то второй. «Да», — сказал второй. «Мы его обыскали. Нашли пропуск в институт. Небольшую сумму денег, ключи, брелок». «Какую именно сумму денег?» Перебил я его довольно резко. «Не знаю, триста или четыреста рублей». И в этот момент я зарычал. Даже не закричал, а именно зарычал. Значит, убийца был не только киллером, он был еще и вором. Виталик должен был привести мне деньги 52 тысячи долларов, всю оставшуюся сумму. И все деньги пропали. Я чувствовал, что начинаю сходить с ума. У меня подкосились ноги, словно началось землетрясение. Я пошатнулся, и меня подхватил кто-то из сотрудников прокуратуры. Ему плохо, сказал второй. Потом тело Виталика увезли, а я сел на скамейку. И мне дали сначала воды, потом валидол, потом еще что-то. Но я сидел как в ступоре и смотрел перед собой. Они не только убили Виталика, но и украли деньги, которые я должен был получить на операцию Игоря. Значит, этому варью мало денег. Мало тех ста миллионов, из-за которых погиб Семен Алексеевич. Им нужно было еще и это. Они отобрали деньги у моего мальчика. В тот момент, когда я увидел мертвого Виталика, я почти знал, что буду делать. Но когда мне сказали про деньги... я вдруг почувствовал, что становлюсь совсем другим человеком. Есть какой-то предел человеческих возможностей, и когда он пройден, человек превращается в нечто другое, он заболевает особой формой бешенства. Тогда остановить его можно, только уничтожив физически. И убивать нужно долго и надежно, чтобы он перестал дергаться. Я понял, что превращаюсь в кого-то другого, страшного, мстительного, безжалостного. В лагерях таких называют беспредельщиками. Такие не верят ни в какие законы, ни божеские, ни человеческие. Даже звери подчиняются каким-то своим законам, продиктованным инстинктам. Беспредельщики их не знают. Такой человек, решаясь на побег, берет с собой в качестве напарника кого-нибудь из лагерных заключенных. Когда же кончается еда, он съедает напарника. Но это, пожалуй, лагерные легенды, страшные сказки. Если человек становится людоедом, то свидетелей не оставляет, да и сам он выжить не сможет. Срабатывает какой-то механизм, и человек погибает от шока, от ужаса, от ненависти к самому себе. И все же беспредельщики есть. Это сукины дети, у которых нет ничего святого. Такой готов подставить любимую женщину, готов предать лучшего друга, отречься от родных и близких, или наоборот, передрать глотку любому за друга, за женщину, за свое дитя. Когда сотрудник прокуратуры поднял простыню, и я увидел лицо погибшего Виталика, я понял, что становлюсь людоедом. Не мог я в этот момент верить в Бога. Если Бог допустил смерть Семена Алексеевича и Виталика, которые хотели помочь больному ребенку, значит, он был заодно с убийцами. Я понимал, что подобные мысли кощунственные, страшные, и безумны. Понимал, что нужно успокоиться и обдумать, как и почему произошло убийство. Но я не управлял собой. Я сидел на скамейке и стонал. Стонал не голосом, а сердцем. Казалось, это самое сердце кричит от боли, рвется из груди, пытается рассказать всем о чудовищной несправедливости, которая обрушилась на головы самых дорогих мне людей. Виталика увезли. Сотрудники прокуратуры что-то говорили мне, потом ко мне подходили одетые в форму сотрудники милиции, потом еще кто-то. А я сидел на скамье и стонал. Потом меня повели домой. Люди поняли, что в эти минуты нельзя меня оставлять одного и бессмысленно допрашивать, вообще трогать. В эту ночь я постарел на десять лет. Нет, на двадцать. Или, если точнее, в эту ночь кончилась моя молодость. И я за один вечер превратился в очень пожилого человека, в другого человека, у которого была единственная цель в жизни – месть. Меня отвели домой. Я был в абсолютном ступоре, словно меня оглушили. Говорят, что у меня были безумные глаза. Я никого не слышал, не отвечал на вопросы и ходил как механический, как робот. Меня положили на диван. Кто-то снял туфли. Принесли одеяло. Дальше я помнил, что в квартиру заходили и выходили люди. И голос Алены, неизвестно каким образом, оказавшейся в моей квартире. И ее прохладные руки на моей голове. И ее голос. Голос Алены — это было единственное, что я помнил в эту ночь. Потом я провалился в какой-то страшный сон, в кошмар. Меня почему-то все время пытались скрыть, прикрыть, накрывали одеялами, обкладывали подушками. А я упрямо вылезал и кричал, задыхаясь, чтобы меня оставили в покое. Будто люди действительно хотели меня удушить, а мне не хватало воздуха. Потом снова голос Алены, прикосновение иглы. Мне делали укол, а я, провалившись в небытие, спал и, кажется, во сне кричал. А может, спал и в промежутках короткого бодрствования кричал. У меня была в эту ночь странная лихорадка, бросала то в холод, то в жар. Мир вокруг меня расплылся, размазался, окружавшие меня люди казались тенями, неестественно выгнутыми, плывущими по стенам причудливыми тенями моей памяти. Утром, примерно в половине двенадцатого, я открыл глаза. Открыл и посмотрел вокруг. Лихорадка прошла. Голова работала нормально. Я почувствовал боль в скулах, словно вчера я слишком сильно зажимал зубы. Поднял голову, осмотрелся. Отметил который час и удивился, что проспал так много. Получалось часов четырнадцать-пятнадцать. Рядом в кресле спала Алена. Это меня удивило больше всего. Я осторожно поднялся, прошел в ванную комнату. Через минуту я стоял у зеркала, чтобы почистить зубы. и случайно увидел свое отражение. Я медленно убрал щетку, поднял руку, словно пытаясь дотронуться до того человека, который стоял напротив. Это был не я. Это был совсем другой человек, седой, с изменившимся вытянутым лицом и неестественным, каким-то мертвым взглядом. Я поднял щетку, и этот человек поднял щетку. Я облизал губы, и он сделал то же самое. Все еще не веря в реальность такого изменения, я дотронулся до своей щеки и увидел, как человек, стоявший напротив меня, повторил мой жест. Вот, значит, как. Вот каким я стал за эти сутки. Я смотрел на себя в зеркало, и переполнявшие меня чувства злости, мести, ужаса, страха, гнева постепенно исчезали. После утраты этих знакомых мне чувств не осталось ничего. Выжженная душа. И только разум твердил мне, что я обязан мстить, отомстить мерзавцам, выяснить, кто это сделал, и отомстить. — Ты уже проснулся? — услышал я за своей спиной голос и обернулся.